Глава 34. Немного об истории. Светлана Белая. Какая девочка не мечтает побывать на званом вечере во дворце, вальсировать с принцем, ну или на крайний случай с герцогом? Когда-то и у меня были подобные ванильные фантазии. Кто же знал, что они решат сбыться таким причудливым образом? «Не нужно так нервничать, Лана, ты выглядишь просто великолепно», заверил меня вернувший человеческий облик муж. Шонарик галантно снял с меня меховую накидку и передал её подошедшему слуге в нарядной ливреи. В просторном холле замка уже собралась приличная толпа народа. Практически у всех на лицах и руках виднелись разноцветные полоски чешуек. Что характерно, женщин было значительно меньше, чем мужчин. Среди дам разных возрастов, замужних леди-одевиц от отличить было очень легко. Первые носили наряды с довольно низким декольте, демонстрируя золотые ожерели татуировок, а вторые предпочитали более закрытые платья. Открыто рассматривая драконец было не слишком вежливо, вот только они тоже, не особо таясь, бросали на меня любопытные взгляды. Мужчинам также было интересно, но они как будто спотыкались о грузную фигуру Шона, стоявшего за моей спиной, и отводили глаза. «Мне кажется, что все на меня смотрят», сквозь зубы призналась я старательно изображая дежурную улыбку так и есть ты у меня красавица да и не часто при дворе ддросса гостят иртистские магички сказал шонаре и как бы невзначай коснулся кончиками пальцев моей шеи обрисовав один из витиеватых завитков в брачной метки от этой мимолетной ласки по коже растекался жар отвлекая на пару мгновений от толпы драконов прекрати меня дразнить я и так чувствую себя неуверенно «Цыкнула я на расшалившегося супруга». «Зато ты отвлеклась и перестала так трястись». Не проникся Шон. Скорее бы уже всё закончилось», — ворчала я, мимолетно рассматривая элегантную роскошь Холла. «Ещё ничего даже не началось. Прекрати себя накручивать. Все леди любят балы. Я надеюсь, тебе тоже будет весело». Попытался поддержать меня мужчина. «Угу, обхохочешься». Себе под нос пробубнила я. Но, судя по тихому смешку Шона, он меня услышал. «Я не вижу тут Дэниона», — заметила я. «А его пока и нет. Наверняка лаиртийцы прибудут со значительным опозданием, чтобы показать своё неуважение Дроссару. Произнесут какое-нибудь приличествующее оправдание своей задержки, чтобы всё не выглядело совсем грубо, но будут смотреть свысока», — ответил Шонари. «Кстати, мне давно интересно, почему маги так к вам относятся?» Что вообще не поделили Пире и Лаэрта? Насколько я поняла, то территориальных споров у вас нет. Горы, занятые драконами, не сильно интересны магам. Решила полюбопытствовать я, пока мы ждали приглашения в торжественный зал. Шон что-то нажал на своём широком браслете, и вокруг нас распространилась вибрация какой-то энергии. Наверное, средства от прослушки, но уточнять я не стала. «А ты разве не знаешь? Деиды да да не сказали тебе даже этого?» Удивился Шон. «Я спрашивала, но Дэнион рыкнул, что это меня не касается. Я же говорю, что далеко идущих совместных планов у нас не было», — призналась я. «Ясно. Очень похоже на то, что тебя рассчитывали убрать гораздо раньше. Прости, Лана, но я думаю, что Дэнион, при любом исходе ритуалов под подлунной обители, планировал тебя убить. Лаертийцам очень выгодно сделать из Ланаридеида жертву, замученную коварными драконами». Не удивил Шон, я и сама пару раз приходила к подобным выводам. «Возможно, и всё же, почему вы враждуете?» — спросила я. Около тысячи лет назад все народы Аори жили в мире, а потом один из магов изобрёл артефакт, позволяющий управлять волей драконов. Сначала наши предки недооценили опасность, исходившую от одарённых людей, но закончилось это тем, что через пару десятков лет драконы превратились даже не в слуг, а в бесправных рабов-магов. Почти пять веков мы были бесплатной рабочей силой, транспортом, бесправными слугами тех, кто возомнил себя высшей расой. Одарённые стали выделять себя даже среди людей, избегая строить пары с теми, в ком не было зерна магии. Из-за этого рождаемость у магов, к счастью для нас, невысокая. Несколько поколений назад наши деды и прадеды подняли восстание и сумели уничтожить артефакт, но остались осколки этого проклятого камня, а также знания о наших слабостях. «С их помощью лаэртийцы и сейчас создают рабские ошейники для тех из нас, кому не повезло оказаться в их руках». «Ты права, Лана. Лаэрти, не нужны наши горы. Им нужны рабы с крыльями». Подытожил свой рассказ Шон. «Это отвратительно!» — не стала скрывать я своего негативного отношения к магам. У меня было ещё немало вопросов, ответы на которые хотелось бы получить, но в этот момент резные двустворчатые двери широко распахнулись. И импозантный дракон в бархатной ливрее пригласил нас внутрь. Я ожидала, что возле дверей создастся давка или что-то типа того, но никто не сдвинулся с места. «Мы заходим первыми. На таких мероприятиях очень важен социальный статус. Выше нас только драссар, поэтому пропускать мы должны только короля». На мой вопросительный взгляд пояснил Шон. Торжественный зал поражал своими масштабами и архитектурой. Высокий сводчатый потолок поддерживали резные колонны, уходящие вверх на добрый десяток метров. Это чем-то напоминало готические церкви. Пол покрыт большими плитами из полированного чёрного мрамора с серыми прожилками. В трех метрах над полом кружили разноцветные магические огоньки, усиливая ощущение праздника и сказочности этого места. Противоположная от входа стена почти полностью состояла из таких же высоченных сводчатых окон. части из которых была с витражами, изображавшими разноцветных драконов. В углу на несколько метров над залом возвышался постамент, где был установлен такой же монументальный, как и всё остальное, трон. На нём выседал король. Если честно, то Якуза на Шонаре представляла несколько иначе. Возрастом не старше моего мужа, такой же красивый и статный, как и все увиденные мной драконы. Золотоволосый блондин с хитроватой улыбкой, обращённый к нам. Ваше Величество, церемонно поприветствовал родственника Шон, напоминая мне о необходимости соблюсти ритуал. Запоздала изобразила глубокий реверанс. Ну, хоть чему-то нужному научили меня Деиды. А потом, широким жестом, король Дроссар пригласил меня и Шонаре на кресло, установленное на ступень ниже трона. Заняв положенные места, мы принялись ждать, пока все гости войдут и отвесят все положенные поклоны. Да уж, как всё-таки упростили землянам жизнь новые порядки и технологии. Реверансы заняли добрых полчаса. Теперь понятно, зачем королям троны. Столько стоять, ни одна спина не выдержит. Но даже когда из холла в зал вошла последняя пара драконов, драссар не спешила объявлять начало вечера. И вскоре я поняла, почему. Примерно через 10 минут ожидания в распахнутые двери вошли те, кого мы ждали. Делегация от Лаэрты.